Глава 15 Я зашла через проем, в котором раньше находилась дверь. Огляделась. Просторный зал с высокими потолками, предназначенный для занятий с магией в холодное время года, сейчас выглядел так, будто в нем сначала попировали, а потом поиграли огненными шарами десятка-два троллей. Стены со следами копоти, дыры и проемы в любой поверхности, включая потолок, запах гари в воздухе и преподаватель левитации вместе с тремя адептами в дальнем углу комнаты. Аскат Лорн Горницар, сильный высокий зеленокожий тролль, сейчас выглядел таким же подкопченным, как и стена позади него. Впрочем, у адептов рядом вид был не лучше. Рослые детины на вид пяти- или шестикурсники, они стояли чуть сгорбившись и уставившись в пол. Два оборотня и тролль. Что-то многовато троллей для одного зимнего утра. «Добрый день», – подойдя к этой молчаливой компании, произнесла я. «Лерна, скат, что здесь произошло?» Добрый день, Лерна Тариса, прогудел преподаватель. Адепты шестого курса решили, что давно не посещали отработки и использовали в стенах полигона огненный ветер третьего уровня. Я с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Заклинание огненный ветер считалось опасным и входило в список запрещенных заклинаний. Только сильные преподаватели с высоким уровнем магии могли овладеть им. Преподаватели, не адепты. Мало того, я слабо понимала, как можно было использовать третий уровень ветра, если первые два не входили в программу обучения. Да и... Разве полигон не защищен от разного вида заклинаний? Оборвала я собственные мысли. От такого уровня нет. Покачал головой Аскат. Пострадавшие есть? Нет, слава богам, все обошлось. Что ж, все легче. За причинение вреда жизни и здоровью существам, находившимся на землях Академии, следовало уголовное наказание теперь же все обойдется только возмещением ущерба а пока академия привычно позвала я запереть троих провинившихся адептов в отдельных жилых комнатах не позволять им общаться друг с другом или причинять вред себе или окружающим доступ дать только мне миг и мы со скатом остались наедине в разрушенном здании я уведомлю академический совет о происшествии но мне нужно ваше письменное заявление с подробным рассказом о случившемся сообщила я скату «Да, конечно, Лерна, Тариса, кивнул он. «Завтра утром оно будет лежать на вашем столе!» На этом мы разошлись. Я направилась назад в свой теплый уютный кабинет. Надеюсь, что Уриса уже принесла обед, и я смогу и наесться, и согреться. Пока шла, думала об адептах и разнесенном полигоне. Где они сумели найти слова запрещенного заклинания? Откуда у них вообще появилась эта идея – попытаться применить огненный ветер? Мне не нравилось то, что происходило в академии последние недели. Да, конечно, в любом учебном заведении всегда есть проблемы, но моя интуиция буквально кричала, что в этот раз все произошедшее связано было с моим нахождением на посту ректора. Кому-то это однозначно было не по душе. Остаток рабочего дня прошел спокойно. Я пообедала, написала планы к своим занятиям завтра, разобрала небольшую стопку документов и с удовольствием вышла из кабинета, когда время истекло. Теперь оставалось провести ужин с Демиром. Не можно отправляться спать. Странно, но никакого волнения перед ужином я не испытывала. То ли мне было все равно, то ли я верила в то, что Демир сдержит слово и не тронет меня и пальцем. В любом случае, я не тряслась. Переодевшись в своей комнате в домашнее платье темно-зеленого цвета с кружевами по подолу и рукавам, я в назначенное время приступила порог гостиной, в которой Уриса накрыла на стол. Демир, одетый в синий камзол и черные штаны, был уже на месте. При моем появлении встал из своего крупного кресла, сделанного из редкой породы красного дерева. Галантно отодвинул мне точно такое же кресло. Я, как и принято по этикету, поблагодарила его кивком головы и уселась в предназначенное для меня место. Стол был накрыт просто, без всяких льняных скатерти и мельхиоровых столовых приборов. Из средств роскоши только посуды из тончайшего фарфора и блюда, который мог себе позволить далеко не каждый преподаватель в академии. Например, Горкас. Суп из редкой рыбы, не водившийся в местных реках. Обслуживали мы себя сами. Судя по уверенным жестам, Димиру было не впервой есть без помощи слуг. И тогда сразу возникал вопрос. Чем же занимался лорд драконов, кроме управления своим государством? Как ты наказала вора? Поинтересовался Димир, когда мы съели первое и перешли ко второму. До завтра посидит в своей комнате в одиночестве. А завтра уже пообщаюсь с ним и решу, ответила я. Мне необходимо было время, чтобы обдумать свои следующие шаги. Я понятия не имела, как поступить в данной ситуации. Закон был строг. Как ректору, мне следовало передать вора в руки местных сотрудников правоохранительных органов. Но чисто по-женски мне было жаль парня. Он и так не особо много хорошего видел в жизни и явно воровал не для себя. Поэтому я установила себе время на раздумье до завтра». «Необычное решение», – внезапно произнес Демир, чуть подался вперед и впился в меня цепким взглядом. «Не думал, что услышу от тебя такие слова». От тебя он выделил голосом. Тариса Лорн Аркадия решила бы по-другому, более жестко. Но ты ведь не она, не так ли? Попалась, хмыкнула я про себя. Права была Аурелия. Лорд Драконов тот еще тип. И не мне пытаться его обмануть. Не она, согласно кивнула я. Более того, если бы я знала, где находится настоящая Тариса, то с удовольствием вернула бы ее в это тело. Даже так? задумчиво пробормотал Демир. «И кто ты тогда?» Пора было открывать карты.